Роберт Асприн. Шутовская рота. Вместо пролога принято считать, что каждый великий человек заслуживает собственного биографа. Именно поэтому я и взялся вести эти личные записки о деятельности моего шефа за время его службы в космическом легионе. Могут, конечно, найтись такие то поставить под сомнение его принадлежность к великим людям. Но на это я должен буду возразить, что он тем не менее очень близок к величию, и что моя привилегия вести подобный дневник определяется в первую очередь тем, что я провёл бок о бок с ним достаточно долгое время. К тому же, должен заметить, что Чингисхан и Джоронимо тоже в некоторых кругах считаются великими людьми. Что касается моей собственной персоны, то я всего лишь слуга, или по-военному динщик, Бэтмен. Людей мало начитанных, я попросил бы воздержаться от восприятия этой должности как обязанности быть во всем похожим на популярного героя многочисленных комиксов. Я всегда считал, Стратегии кони жонки мне очень-то достойный пример для подражания. И старался отговори тех, кому служил, от излишней тяги к такому липкому, навязчивому развлечению, каковым бывает их разглядывание. Меня зовут Бикер. А все остальные сведения обо мне будут просто излишними. Хотя я был рядом со своим шефом Ещё до того, как он поступил добровольцем на военную службу, я глубоко убеждён, что действительно заслуживающий внимания период его карьеры начался именно с военного трибунала. Чтобы быть совершенно точным, с первого военного трибунала над ним.